Глава 31. Рах. В угасающий костер посреди лагеря подбросили дров, принесли две палки, опалили их концы в пламени, чтобы они почернели и расчистили как можно больше места на главной площади города, подвергшегося нападению изнутри. Большинство касянских солдат, похоже, уже прошли, но довольно много осталось, напоминая о том, что у нас вообще не должно здесь быть. Посреди суеты стояла Эзма, сцепив руки за спиной и с лёгкой улыбкой наблюдала за приготовлениями. «Заклинатель Джинни часто так стоял, глядя, как я занимаюсь повседневными делами, всегда готовый сделать резкое замечание, если я допущу хоть малейшую ошибку. Безжалостная обрезка даёт лучшие цветы», — говорил он. «И я вдруг подумал, что, наверное, Эзму учили так же, ломали так же». В груди забились слабые крылышки жалости, но было уже поздно. Амон с мрачным лицом протянул мне палку, которая станет жезлом говорящего. «Ты точно этого хочешь?» Ити задавал тот же вопрос перед моим поединком с Гидеоном, целую вечность назад, и тогда моя убежденность была так же сильна, как сейчас. Я был рад, что не утратил внутренний стержень. «Нет, но если не я, то кто?» Амон поморщился. «Она же заклинательница!» «Изгнанная заглинательница, у которой нет никаких прав. У нас нет королей, ты забыл?» «Я взял палку». «Что бы ни случилось, позаботься о Дзинзо ради меня. Мне пришлось оставить его в роще, к северу от города». Амун со всей серьезностью кивнул. «Конечно». Все было готово. Говорить больше не о чем, и он отошел к остальному гурту страны смеси ливантийцев и из разных мест, с разными клеймами и некогда разными предводителями. Пространство вокруг костра разверзлось зияющей пастью, и только Эзма продолжала улыбаться. «Ну что, пойдем?» — сказала она, указывая на костер почерневшей палкой. Несмотря на жар огня, камни оказались холодными. Я уже не мог вспомнить, когда последний раз мне было тепло. Когда холод не леденел суставы и не затуманивал разум. Когда я находил приятный прохладу камней, прижимаясь к ним кожей. Сидеть напротив эзмы было малоприятно. Подо мной был только холодный твердый камень, впивающийся в усталые лодыжки. Выйдя в круг, Амон откашлялся. «Мы призываем богов обратить к нам свой взор». «Вдохнуть мудрость в уста тех, кто поведет нас, и силу в сердца тех, кто должен избрать верный путь». Перед моим поединком с Гедеоном эту традиционную молитву произнесла Ис-Энохт. Но здесь, в этом далеком городе, где я сидел перед левантийкой, угрожавшей будущему левантийцев, слова казались почти смешными. Как будто кому-то из богов не наплевать на всех нас. Закончив, Амон отступил назад и слился с безликой толпой. Внезапная тишина туманом обволокла слух. Я различал только далекие звуки города. Эзма триумфально воздела свой жезл, говорящего в небо, и по горту пронесся удивленный ропот. Как бросивший вызов, я имел право говорить первым. Она его украла, произнеся. «Этот человек Рахаторин. Хорошо известен большинству из вас». Но тем, кто его не знает, я скажу. Он изгнанник, который раз за разом не справляется с обязанностями предводителя. Он был смещен со всех постов, дарованных ему вашей доброй волей, и разрушил все попытки восстановить справедливость, которую вы заслуживаете. Учитывая все это, тот факт, что он сидит здесь и бросает мне вызов, несомненно говорит о его безумии». Она опустила палку и поправила костяной головной убор. Наблюдающие клинки молча переваривали ее слова, как и предписывалось нашими обычаями. «В этой тишине я поднял свою палку, кипя гневом». «Я вам не нравлюсь», — сказал я, не сводя глаз с эзмой. «У всех вас есть причины не любить меня и не желать следовать за мной. С тех пор, как я ступил на берег моря глаза, Я совершил немало ошибок, и признаю это. Из-за моей приверженности старым традициям множество моих клинков погибло, даже не дойдя до Мейляна, где я бросил вызов Гидеону, который всеми силами старался построить будущее для всех вас. Но когда я спас его от отторжения, объявленного Эзмой, я помешал несправедливости справедливости, а ненависти. Дело в том, что ваша заклинательница лошадей — «Ненавидит все левантийское». Эзма фыркнула. «Она ненавидит демократию наших гуртов, ограниченность власти гуртовщика и отделенность заклинателя от гурта. Она ненавидит наш образ жизни и наших богов и стремится изменить все, что делает нас теми, кто мы есть». Я не закончил и не опустил палку, но Эзма снова подняла свою. «Чем ты можешь доказать?» Горстка клинков за ее спиной зашепталась, вынудив Эзму поморщиться и опустить палку. Торжествующая улыбка исчезла с ее лица. Я не знал, кто из клинков встал на защиту правил и не мог никого различить в толпе, но в сердце затеплилась гордость за то, что даже здесь, даже сейчас, некоторые из наших устоев еще сохранились, и каждому позволено выражать свои мысли. Рука, державшая Жезл, задрожала от напряжения, и я продолжил. «Чем я могу доказать, что ты ненавидишь все Левантийское? Ты знала о гостях, таких как Доминус Виллиус, залезавших в головы наших гуртовщиков, и ничего не сделала. Ты придерживаешься верований, настолько противоречащих нашим устоям, что тебя изгнали навеки. И ты находишься здесь, играя в войну с кисянцами и чултейцами, только чтобы собрать все силы и вернуться на родину собственной армией завоевать свой народ во имя челтейского бога». По толпе пронесся потрясенный ропот, и Эзма снова подняла жезл, но на этот раз подождала, потому что я продолжил. «Я никогда не считал себя идеальным, но могу дать слово, что не хочу никого вести за собой, не хочу завоевывать свою родину, а только мечтаю вернуться домой. А для этого у нас должен быть дом, в который можно вернуться». Я опустил палку, пальцы так судорожно вцепились в нее, что я не был уверен, смогу ли их разжать. Позади нас клинки переходили на ту или иную сторону костра, принимая решение. Решение, которое еще могло измениться, поскольку Эзма, широко открыв глаза, держала палку поднятой. «Теперь я все понимаю», — произнесла она скорее с ужасом в голосе, чем оправдываясь. «Все точно как с Гедеоном». Я должна была заметить признаки раньше. Так же, как с бедной Дешивой, когда Доминус Виллиус все больше завладевал ее сознанием. «Это ложь!» — сквозь толпу пробился ясен ногчий и ткнул Везму пальцем. «Дешива заключила сделку с челтейцами ради земли в уплату за то, как они обращались с нами, и, продав ее кисянцам, ты уничтожила все наши шансы и погубила ее». Так ты отплатила ей за самопожертвование». Ропот усилился в такой необычной ситуации, и правила поединка снова нарушились. Несколько клинков зашипели на Яса, как раньше на Эзму. Но тот не дрогнул. Указав на меня, он продолжил. «Раха Торин меня бесит. Я не хочу видеть его своим капитаном, но клянусь всеми богами. Он единственный, кто пытается спасти нас от самих себя» след за Ясом в круг вышел Дерка и потянул его за крепкую руку, но с тем же успехом он мог бы пытаться выкорчевать дерево. Вокруг гудели разговоры, и ученик Эзмы ничего не мог сделать, чтобы вернуть поединок в прежнее русло. Эзма засмеялась. «Челтейцы дадут нам землю!» — сказала она, опуская палку и прижимая ладони к щекам. «То, что кто-то может в это поверить!» лишь доказывает, что разум Дешивы полностью захвачен, так же, как и разум Гедуона до неё. Эзма поднялась на ноги и воздела руки, обращаясь к Гурту. «Никто не даст нам того, что мы хотим. Никто не даст будущего, которого мы заслуживаем. Его нужно взять. Его нужно защищать, особенно когда враг приходит к нам в знакомой личине, чтобы забрать его у нас». Она указала на меня. Однажды он уже попал под чары Доминуса Виллиуса и повел Клинков на смерть, и сражался вновь и вновь, чтобы защитить величайшую победу Доминуса Виллиуса от правосудия. То, что Гедеон торин еще жив и до сих пор действует нам во вред, можно объяснить только поступками Раха, совершенными по приказу Доминуса Виллиуса. Я вскочил. Все правила поединка были позабыты в нарастающем хаосе. «Ничто, исказанного мной, не идёт на пользу доминусу Сувилиусу и никак не могло исходить из его уст». Я широко развёл руки. «Его даже здесь нет!» «Почему же?» «Он здесь!» Произнесла Эзма так тихо, что клинкам пришлось замолчать, чтобы услышать её. «Он прошёл здесь за несколько минут до твоего появления» направлялся во дворец, несомненно, чтобы поговорить с Дешивой». Ужас от этих слов пронёсся по толпе, откуда-то раздался голос. «Он убил Птафу без вызова! И Рету, когда вчера пробрался в ворота!» Эзма молчал и гул усиливался. К списку моих прегрешений добавлялись новые имена. «У меня не было выбора!» — выкрикнул я, поворачиваясь к толпе лицом. Некоторые клинки подбирались поближе. «Иначе они убили бы меня!» «Каждый ливантийц имеет право защищать свою жизнь!» «Ты хотел сказать жизнь Гедеона!» Я на мгновение закрыл глаза, желая отгородиться от мира. Все постоянно возвращалось к Гедеону, его неудачи и моей неуместной преданности. Он слишком дерзко мечтал и слишком сильно старался. А потом у него не хватило сил, чтобы сдержать Лео. «Гедеон здесь ни при чем!» — крикнул я, хотя вряд ли это было правдой. «Я бросил вызов вашей заклинательнице, потому что она собирается завоевать степи для чужеземного бога. Будете ли вы сражаться с ней и уничтожать свой народ? Неужели выберете берете еще более неудачный путь, чем когда доверились Гедуону? Неужели вы ничему не научились?» Подобно проповеднику, тем паче Эзма воздела руки к небу, взывая к богам. «Вечно у тебя на уме Гедеона, а на языке Доминус Виллиус!» И голос прорвался сквозь шум толпы. «Твои дикие истории так же удивительны, как вера дешива в щедрость челтейцев!» «Мой народ, не поддавайтесь злой магии, что творится перед вами!» «Раха Торин идет туда, куда ведет Гедеон!» «Он отдал свою душу человеку, который хочет разрушить наше единство!» «Наше будущее. Я заклинательница лошадей, почитаемая среди левантийцев, избранная за силу характера и мудрость ради того, чтобы указывать путь, когда никто не может, чтобы принимать самые серьезные решения и направлять наши шаги». «Тебя изгнали!» — крикнул я, но мой голос утонул в гуле наполовину гневным, наполовину одобрительным. Некоторые клинки в толпе уже не обращали на нас внимания, начав спорить между собой. Мой план был так прост и должен был закончиться спокойным, взвешенным решением каждого человека. И вот как все обернулось. Гедона не было рядом, но мне хотелось сказать ему. Я же говорил, надо было просто проткнуть ее. «Видите этот разлад?» Продолжила свою проповедь Эзма, глаза ее оставались широко раскрытыми и дикими. «Ему виной только этот человек. Он воплощение раскола в наших душах, посланный сюда, чтобы отвратить нас от цели. И он не остановится, пока Доминус Виллиус не починит всех нас своей воле, пока не обратит друг против друга, и никто уже не вернется домой». Один левантийц не может чувствовать себя в безопасности, пока мы не избавимся от его влияния. Рахаторин угрожает самой сути левантийского образа жизни и должен быть уничтожен, изгнан не только из нашего гурта, нашей земли и сердец, но и из нашей боли. Боли, которая должна пасть на его тело и душу, чтобы он один унес ее с собой во тьму. Птафа, Лаклан и Шенни были так злы, так переполнены праведным гневом из-за того, что я не дал им пролить кровь Гидеона. Я сражался с ними и сделал бы это снова, но в ответ на слова Эзмы слишком много клинков выступило вперед из толпы. Десятки напуганных, разъяренных левантийцев, запутанных одержимостью Эзмы и собственной болью. Эзма продолжала выкрикивать лживые слова в небеса, а клинки подходили все ближе. Некоторые из них были мне знакомы, остальные — нет. Далекие, возмущенные крики растворились в гулких ударах моего страха, я закрыл глаза. Сражаться было бесполезно. Я только стал бы в их глазах тем предателем, которым меня рисовала Эзма. Но если не сражаться, мне конец». «Как скоро Гедуан поймет, что я не вернусь?» Странно, но вместо печали и паники я не чувствовал ничего. До тех пор, пока в живот не врезался первый кулак. После этого осталась одна только боль.